Глава 25 Я так и знала. И пусть четкого заключения целитель не дал, но уже была уверена, что всех представителей древнего рода Хейденов отравили мощной ядовитой магией. И сейчас, сидя в карете в ожидании Габриэлы, терзалась сомнениями. Неужели глупая жаба за всем этим стояла? Что-то в этой истории между собой не вяжется. Но я никак не могла уловить нить правды и дернуть ее за хвост, чтобы распустить клубок. А вот Адриан после личной беседы с Энджи пулей помчался в свой кабинет, заперся там, а потом через пару часов вышел с бумагами и укатил в столицу. Я пыталась выудить из него информацию, но он сказал только то, что едет оспаривать опеку на основании выводов целителя. Так у меня освободился вечер, чтобы выбрать эскиз свадебного платья». Взглянув на него, отложила в сторону и посмотрела в окошко. Свекровь, сломя голову, бежала к экипажу, успевая при этом раздавать прислуги указания. Ворвалась в карету и первым делом сцапала листок. Нахмурившись, долго вглядывалась в рисунок. «Простовато для графини!» — сделала вывод и окинула меня оценивающим взглядом. «Добавить немного круже Умоляю! Ради единого, только без кружев!» слезно попросила в надежде на понимание. Габриэла тяжело вздохнула и посмотрела на меня, как на дурочку, но все же кивнула. «Камни! Точно!» — на мою беду осенила свекровь. «Надо расшить корсет драгоценными камнями! Они будут богато переливаться на солнце, сиять гранями, и диадема из тех же камней, фата из мерцающих нитей со шлейфом!» Загорелись ее зеленые глаза, похлеще любых драгоценных камней. «Хорошо!» — смирилась, пожав плечами. Мне, по сути, все равно, в чем формально выходить замуж, а женщина порадуется: О, дорогая, ты будешь самой красивой невестой, я подберу такие ткани! Я не удержалась от смеха. Эта магеса всегда найдет способ залезть ужом под кожу и сделать все так, как ей хочется. Теперь понятно, что выбор эскизов был предложен для отвода глаз. Всю дорогу до хижины кузнеца я слушала, какой потрясающей будет моя свадьба, как все столичные дамы пооткрывают рты и будут завидовать красоте невесты и ее замечательного сына. Слушала и строила планы на ближайшее будущее. Руки связывал возраст, но как только Кармен исполнится 18 и отгремит свадьба, я на правах Колина вступлю в наследство от его имени, и тогда мэр у меня попляшет. Я не забыла, как под покровом нависшей беды и семьи Хейден уплыли немалые средства в его ушлый карман. А когда Колин очнется, передам ему кольцо рода и буду искать способ вернуться домой. Адриан обещал, но доля сомнений у меня осталась». «Как только закажем измельчитель, поедем к Мадиске снять мерки». Вернулась я в реальность, когда карета пошатнулась и остановилась. «Добро пожаловать в мой скромный дом!» Встретил нас во дворе Олди Кроум, уважительно кланяясь. «Прошу, располагайтесь. Супруга уже чай поставила. Не ожидали мы, что к нам такие важные гости пожалуют. Господин коллин хоть бы весточку послал, предупредил». «Не переживайте. Мы исключительно по делу. А предупредить не успели, потому как только вчера вечером возникла потребность вашему мини». Успокоила кузнеца, а то распереживался больно. «Кстати, от господина Колина, как он и обещал. гостиница вам». Кивнула слуге, чтобы достал из-под сиденья трехлитровый бочонок с самогоном. «Это то, что я думаю?» У мужика загорелись глаза. «Слава о новом продукте Хейденов уже по всему графству гремит. Передавайте вашему брату низкий поклон». «Чем я могу быть вам полезен?» «Обязательно передам». Улыбнулась. А насчет полезности этого правильно спросили. Можете и даже очень. Позвольте представить. Леди Габриэла Лигерт, моя будущая свекровь. О, поздравляю. Слышал, слышал, как лихо окрутил вас этот рыжий прах... Эм, уважаемый маг. Сцедила смешок мешок в кулак, укратко наблюдая, как поджала губы Габриэла. Это она считала своего сыночка подарком небес. А со стороны люди все видят и подмечают. Благодарю, господин Кром. Мы с Адрианом будем рады видеть вас с супругой на нашем бракосочетании. Пришлем приглашение в ближайшее время. А теперь к делу. Вот, посмотрите. Разложила на обеденном столе лист бумаги с чертежами измельчителя. Сможете сделать несколько пробных образцов? Дайте-ка, взгляну поближе. Олди сцапал чертеж и вгляделся в него что-то бормоча под нос. Наверное, прикидывал уже, как и из чего выковать детали, какую часть можно отлить из металла, а какую придется вытачивать вручную. Хм, интересная идея. А для чего этот изменчитель требуется? Тут уже леди Габриэла не удержалась и принялась с упоением рассказывать о возможностях ее изобретения и способах применения в разных сферах деятельности. В основном, конечно, измельчитель требовался хозяйкам на кухне, но и для магов, зелеваров и аптекарей тоже грозил стать незаменимым подручным средством. «Вы это...» — почесал макушку. «Почаёвничайте тут, а я сейчас пойду в мастерскую, сразу и глянем, что получится из этой идеи». Конечно же, мы согласились почаевничать и даже честно выпили по две чашки чая. А потом свекровь не выдержала и отправилась хоть одним глазочком взглянуть на процесс создания шедевра. Я за компанию, куда ж деваться. В общем, опомнились мы, когда из поместья прибыл Кайрис, обеспокоенный нашим долгим отсутствием. Что это вы себя не жалеете, госпожа Кармен? Сплеснул руками, обнаружив меня в кузнице с засученными рукавами, потной и по уши изгвазданный в копоте и пятнах непонятного происхождения. Габриэла выглядела не лучше, зато каким счастьем сияли ее глаза. За день мы не только создали прототип измельчителя, но и довели его до ума, перепробовав различные комбинации сплавов. Попутно создали первую в этом мире терку, для которой совершенно не требовалась магия, а также сделали овощерезку с различными насадками и специальный нож для чистки овощей. Моей заслуги в этом изобретении, конечно же, не было, но незаслуженная слава все равно обрушилась на мою бедную голову. «Я срочно еду в столицу и подаю документы на королевский патент», заявила свекровь, «пока не получим на руки бумаги, чтобы ни одна живая душа не узнала об этих приспособлениях, господин Хром. «Поклянитесь, что секрет изготовления не уйдет на сторону», — потребовала она. После того, как Олди заверил, что ни словом не обмолвится, и даже супруге ничего не скажет, она огорошила его еще больше. «Подумайте над тем, что нужно будет расширить производство. наймем людей, построим мастерские, закупим нужного металла. Кстати, нужно будет срочно заложить строительную дорогу от Хейдена-Ролла до... Хм, как называется это место?» «По реке Вылуга и называется Вылужками». Кроум пожал плечами... А кто и просто кузнецовым хутром зовет. Значит, до твоего хутра и проложим, кивнула Габриела, место тут удобное, выход к реке есть, причал построим, чтобы купеческие лодки причаливать могли, таверну поставим, так, как глядишь, и поселение образуется, мастеровым и рабочим надо будет где-то жить, Кармен, если не ошибаюсь, как раз те земли, что ниже по реке, тебе в преданное отойдут. Так, давайте пока притормозим. Остановила женщину, которая в своих наполеоновских планах не видела берегов. «Будем действовать постепенно». Адриан обещал привести поверенного, который помог бы наладить дела в Хейденролле. Вот когда он проведет проверку, когда точно будем знать состояние дел, а на руках будет патент на производство измельчителя, тогда и решим, что и где строить. Нужно решать проблемы по мере их поступления, а не хвататься за все и сразу. «Олди, ты пока заготовь сырье, поищи надежных людей, согласных на переезд в графство». Помимо этого, у тебя еще есть заказ Колина, который никто не отменял. За перегонные кубы брат заплатил полновесным золотом, так что будут у тебя средства на расширение дела. Кузнец просиял о таких щедрых новостей и закивал.